Мне возразили, Гитлер никогда не посмеет начать войну с СССР, ибо Германии не выжить без поставок русского хлеба. На это я ответил, что урожайность полей Германии при высоком развитии агрокультуры и большом количестве калийных удобрений не даст немцам умереть с голоду. Еще раз коснемся военной статистики, сказал я. Английская блокада Германии в предыдущей мировой войне себя не оправдала. Вот вам несколько цифр. В те годы каждый датчанин съедал 750 килограммов масла в неделю, а каждый швед поглощал 80 тонн шоколада в месяц. Теперь вам ясно. что и в новой войне найдутся подобные нейтралы, которые, закупают товары как бы для себя, тут же насытят ими магазина нашего эвентуального противника. Не забывайте, напомнил я, что Швейцария уже поставляет немцам свою превосходную зенитную артиллерию, какую у нас с вами еще нету. А шведские рудники давно привыкли насыщать железной рудой круповские домны. Сегодня мне почему-то вспомнился Карл Грефс, любимый кайзеровский шпион. Перевербованный англичанами, этот нахал писал в своих идиотских мемуарах «Есть три вещи, до которых моему читателю нет никакого дела. Это мое происхождение, это моя национальность и моя нравственная физиономия». Я сейчас благостно спокоен, я хочу рассказать о своем происхождении о мнении о моей морали пусть сложится само собой на этих страницах для меня всегда было существенно самое главное ради чего я жил и страдал на белом свете я русский офицер честь имею но пусть мое имя останется неизвестным в народе очевидно Так надо. Мы едим хлеб насущный, никогда не спрашивая, кто этот хлеб посеял, кто собрал его с наших полей. Глава первая. Прощание славянки. Я возник на этом свете вскоре после кризиса 1875 года. когда Бисмарк, ожесточив Германию и легкостью побед, готовил новый разгром Франции, еще не успевшей вооружиться заново. Людям той суматошной эпохи, умеющим мыслить, было даже странно, что война не началась сегодня. Они удивлялись, почему она не разгорелась вчера, и ложились спать в смутной тревоге, как бы война не грянула завтра. Мое время прошло среди кризисов, военных и политических, а моя жизнь, если к ней присмотреться, тоже сложилась из кризисов, личных и гражданских. Теперь мертвые в гнилых гробах лежат под землей, и они много обо мне знают, а живые проходят мимо, ничего обо мне не зная. Почему я уже старик, без слез не могу слышать музыку марша прощания славянки? Ах, мама, мама, нельзя было так безжалостно бросать маленького сына, любящего тебя, и оставлять в сраме постыдного одиночества бедного русского чиновника, экономящего каждую копейку жалования.